Полковник являлся правителем полковой территории, сотник – префектом сотенного района. Во внешней политике Богдан Хмельницкий продолжал считать крымского хана полезным союзником, несмотря на двусмысленное поведение того в Сборове. Но, как показали события, поддержки хана оказалось недостаточно, чтобы сокрушить могущество Польши. Двумя державами, от которых можно было ожидать, что они обеспечат казаков достаточной военной защитой, были Московия и Турция. А из этих двух Московия выглядела более предпочтительно, по религиозным и языковым соображениям, а также на основе общих исторических традиций и экономических связей. Помимо того, уже существовала тесная дружба между запорожскими и донскими казаками – находившимися под защитой царя. Уместно сказать, что митрополит Киевский Сильвестр, так же как и другие иерархи Украинской греко-православной церкви, холодно относились к мысли о поиске поддержки у царя, потому что они чувствовали, что это может со временем привести к установлению царского протектората над всей Украиной. При таком ходе событий можно было ожидать, что московский патриарх потребует нечто вроде протектората и над украинской церковью. В то время однако митрополит Киевский по канонической субординации был подчинен патриарху константинопольскому, и это означало при соответствующих условиях, что он был практически независим. Патриарх константинопольский не мог вмешиваться в деятельность митрополита Киевского, из-за стесненного и ненадежного положения греческой церкви в Аттаманской империи. Его церковь была слишком бедна. У греческих священников и монахов вошло в обычай ездить в Киев и Москву с просьбами о финансовой поддержке. Что касается его позиции по отношению к Польше, Сильвестр в целом был удовлетворен теми правами и привилегиями, которые были дарованы Православной Церкви Польшей В 1632 году и подтверждены с боровским договором Для того чтобы лучше понять позицию сильвестра козлова по отношению к москве следует вспомнить что определенные моменты в практике московской церкви вызывали неприятие западно русских православных, особенно священнослужителей. после смутного времени, Московская церковь с особо острым подозрением относилась к опасности римско-католического влияния в России, и, ввиду того, что Польша поддерживала Униадскую церковь, была склонна подозревать даже некоторых православных иерархов в Западной Руси в латинских римско-католических отклонениях. Поэтому патриарх Филарет приказал, чтобы латинцы – которые хотели поселиться в Москве, были перекрещены, прежде чем войти в русскую церковную общину. Более того, в некоторых случаях он настаивал на повторном крещении даже православных из Западной Руси, если те были крещены путем окропления святой водой, а не погружением в нее. Карташов, том второй страница, 98 99 Эта практика не прекращалась вплоть до времен патриарха Никона. Митрополит Киевский не был одинок в своих подозрениях по отношению к намерениям Москвы. Консервативные силы в среде казацких старшин разделяли его отношения, но, главным образом, по политическим соображениям. С другой стороны, значительное число низшего украинского православного духовенства, большинство рядовых казаков и украинское крестьянство в целом глядела на Москву с надеждой. Многие крестьяне, неудовлетворенные положением на Украине после Сборова, начали пересекать границу Московии и селиться в районе Верхнего Донца. Московское правительство, хотя и охотно предоставляло убежище беглецам с Украины, все еще не желало оказывать военную поддержку Хмельницкому и разрывать отношения с Польшей, особенно ввиду нестабильного состояния внутренних дел в Москве. В феврале 1650 года в Новгороде произошло волнение, которое продолжалось до апреля. За ним последовал бунт в Пскове, который длился с марта по август. Кроме того, Москва была крайне недовольна тем, что Гетман укрывал у себя Анкундинова.